Пилон и Джо добрались до берега моря, когда солнце уже светило вовсю. Но Пилон продолжал движение, брел по слежавшемуся песку вдоль самой воды до тех пор, пока Монтерей не остался далеко позади, и только песчаные дюны Сесайда да сверкающие волны залива могли видеть его печаль. Пилон снял траву с бутылки, вытащил пробку и сделал несколько Больших глотков Но печаль Это матерь сострадания И он протянул бесчестному Джо Принадлежавшую ему же бутылку Как мы старались Как влекли нас наши мечты Я уже думал, вот мы несем Денни Мешки с золотом Я видел, каким станет его лицо Он удивился бы и долго-долго не мог бы этому поверить. А теперь ничего этого не будет. Джо Португалец по обыкновению отпил больше, чем полагалось. Пилон в негодовании отнял у него бутылку и несколько раз основательно к ней приложился. В конце концов, если бы мы отыскали золото, оно, быть может, и не пошло бы на пользу Дэнни. Он ведь всегда был бедняком, и, разбогатев, мог бы рехнуться. Ага. Счастье лучше богатства. Если мы постараемся сделать его счастливым, это будет куда лучше, чем дарить ему деньги. С... где делать его счастливым? А это ты правильно говоришь. «Ты всего только свинья и недостоин того, чтобы жить с людьми. Тебя, похититель одеяла Дэнни, следовало бы держать в конуре и кормить картофельными очистками. А остаток поп пополам!» Они допили все вино до последней капли. Пляж мерно покачивался, поднимаясь и опускаясь, как океанская зыбь. Джо, ты неплохой человек. Но большой Джо-португалец уже спал. Пилон снял куртку и прикрыл ею лицо. Через несколько секунд он тоже погрузился в сладкий сон. Солнце описало в небосводе привычную дугу. Прилив разлился по пляжу, И отступил. И только тогда, когда солнце скрылось за соснами на холме позади Монтерея, Пилон проснулся. Рот его пересох.